Глава девятая. «Пошёл снег». Насколько хватает глаз все лондонские крыши, запорошены белыми хлопьями. Чайки привечают низкие облака горестными криками. Дора в своей чердачной комнатушке лежит на кровати, закутавшись в кокон-одеяло, прижав колени к животу. Она вытягивает немеющие на холоде пальца, а потом еще крепче сжимает карандаш. Покуда она рисует... Гермес расхаживает взад вперед по изголовью кровати, цокая когтями по дереву. Пламя свечи трепещет на легком сквознячке, пробивающемся сквозь щели в оконной раме. Давно уже требующей починки, и на потолке пляшут блики и тени. На полу валяются отвергнутые эскизы, листки бумаги, скомканные в компактные шарики размером с дорин кулак, Ее неудачные попытки воплотить задуманное. она никак не может сосредоточиться. Ее нынешняя попытка — серия рисунков, которая выглядит так, будто сделана детской рукой. окаймление в виде миандра, чьи зигзагообразные изгибы прорывают бумагу там, где на карандаш давили слишком сильно. Примечание. Миандр — распространенный в древнегреческом искусстве орнаментальный мотив, образуемый, ломанный под прямым углом линией Пользовался популярностью у английских ювелиров XVIII века. Конец примечания. Изящная пахала из птичьих перьев. Каскады волн, переплетенные змеи, цветочные мандалы. Все эти узоры напоминают о Греции. Но пока что ни один из рисунков не передает образы, возникшие в воображении Деуры. Каждый эскиз отражает лишь ее горькое разочарование и те смутные воспоминания, от которых она не может избавиться. Дора вздыхает. Выполнять подобные узоры нужно легко, так, будто это ее вторая натура. Но сегодня ничего не получается. Её мысли улетают в подвал, в недрах которого сейчас обретается таинственное приобретение и языки. Дом вздыхает и постанывает всеми своими перекрытиями. Дядюшки за ужином не было. Служанка подала Доре миску водянистого супа и выскользнула из столовой, не проронив ни слова. За весь вечер Дора не видела ни Языкию, ни Лоти, не знала, где они и что они. Чем заслужила Лоти быть посвящённой в планы и Языкии, тогда как его родная племянница к ним не допущена? И что в том ящике? Почему Языкия так перепугался, когда Дора этим поинтересовалась? И кто те люди, что принесли в дом груз, «Возможно, ей удастся взломать замок в подвал». «О, да зачем ей думать об этом? Ей-то что с того?» «Перестань», — говорить себе Дора, — «это сведет тебя с ума». Она пытается вспомнить в подробностях то место раскопок в Делосе. Тогда Дора была совсем маленькая, лет пять, не больше, но она отчетливо помнит тот день, когда папенька провел много часов, расчищая древнюю мозаику — Пока он большой кистью смахивал пыль и песок, Дора сидела рядом, заворожённая открывшимися изображениями. Затейливые листья, бурные морские волны, треугольные ступени. Она помнит, как отец показывал ей низкий ласковый голос, до сих пор звучит у нее в ушах. Повторяющиеся орнаментальные мотивы. Вот розеты, а вот кручённые пальметы. А это что, неужели голова быка среди листвы? «Нет, это никуда не годится». Дора со стоном вырывает лист из альбома. За последние пять минут ей только удалось что нарисовать вьющуюся в углу страницы виноградную лозу. Так что она комкает лист бумаги и швыряет на пол, где он закатывается в кучу других таких же бумажных шариков. Ни одна из ее закорючек не годится ни для колье, ни для Серёг. Ни для какого-то другого украшения — которая стала бы носить великосветская дама. «Ох, Гермес!» — вздыхает Дура. Сорока с тихим стрёкотом спархивает к ней на колени. Девушка протягивает руку, гладит сорочью голову тыльной стороной пальцев. Птица осторожно прихватывает их клювом. «Может быть, я просто дура? Что же мне делать?» Дуре известно, что сорока не может ее понять. Но когда птица склоняет голову на бок и черные глазки бусинки, разглядывают ее со всем вниманием, она убеждается — может. Но потом Гермес расправляет крылья и начинает самозабвенно чистить клювом перья. А Дора бессильно падает на подушки и постукивает карандашом по губам. Совершенно очевидно, что она не сможет пробудить свое воображение, сидя в четырех тесных стенах. Дора мучительно вспоминает Нет ли чего такого в магазине, что могло бы ее вдохновить? Вроде бы где-то на задах стоит шкаф, где хранятся фрагменты старой мозаики. Две птицы. «Давай, Гермес», — говорит она, приняв решение. Сгоняет с себя птицу и выбирается из-под груды одеял. Пойдем, займемся исследованиями». Дура натягивает пару шерстяных носков и ныряет в старый папенькин индийский халат. берёт горящую свечку, хлопает себя по плечу. С тихим курлыканьем Гермес занимает свое место. Его острые когти впиваются в стёганый шелк и проделывают в ткани новые дырки вдобавок уже существующим. Дора отодвигает Щеколду на чердачной двери и, затаив дыхание, испуганно ждет громкого скрипа. Но Щеколда открывается беззвучно, и девушка выдыхает. Ей предстоит преодолеть четыре лестничных пролета, А для этого надо сохранять бдительность. Она на цыпочках спускается по ступенькам, вспоминая, какая из них самая скрипучая. Какая шатается и где может провалиться подгнившее дерево. Уже почти спустившись, Дора внезапно останавливается и кусает губы. Она забыла про колокольчик. Стоя на темной лестнице, девушка размышляет «Как быть?». Недовольный тем, что движение прекратилось, Гермес издает еле слышный клёкот. «Тихо!» Дора двумя пальцами зажимает ему клюв. Свеча в металлическом блюдце подсвечники едва не гаснет. «Только не сейчас!» В ответ на произнесенную шепотом мольбу сорока качает головой и топорщит перья, тыча ими в ее волосы. Дора отпускает птицу и, нахмурившись, смотрит на дверь. Надо попробовать. Приложив ладонь к дереву, Дора медленно-медленно толкает тяжелую дверь вперед. Она поддается и отворяется с приглушенным скрипом. Дора морщась старается мысленно измерить расстояние между дверным косяком и колокольчиком. Совсем небольшое расстояние. Через мгновение она слышит, как дверь касается металлического язычка С едва различимым, царапающим звуком И Дора замирает, прежде чем колокольчик успевает издать еще какой-то звук Она рассматривает образовавшуюся щель между дверью и косяком Вполне достаточно, чтобы ей протиснуться Странно, каким чужим выглядит в темноте все знакомое Падающий за окнами снег образует на карнизах пухлые холмики. Сквозь тонкое стекло долетают приглушенные звуки веселья, царящего в соседней кофейне. Струящийся в окно свет превращает шкафы в темные силуэты, и Дора моргает в полумраке, вытягивает перед собой руку с горящей свечой в подсвечнике. Но она может различить на полках лишь поддельные фарфоровые чаши династии Шан. Надо действовать с умом. Шкафы, которые она ищет, должны стоять в глубине торгового зала. И дура идёт туда по памяти, мысленно благодаря и за то, что тот оставил достаточно широкий проход к задней стене. И все же продвигаться следует очень осторожно. Пламя свечи совсем слабые. И хотя глаза уже привыкли к темноте, высящиеся с обеих сторон шкафы и этажерки застят, проникающий с улицы свет. Дора держит перед собой вытянутую руку и про себя считает шаги. Один, два, три, четыре. Кончики пальцев натыкаются на что-то деревянное. Она поворачивается направо. Восемь, девять, десять. Чем дальше она идет, тем светлее становится. На пятнадцатом шаге Дора касается прохладной побеленной стены И понимает, что это вход в подвал. Пока все правильно, думает она, как вдруг ее охватывает мимолетная тревога: А что если там внизу и языки? Она напрягает слух, но ничего не слышит. Хватит поддаваться тревожным предчувствиям, думает Дора, и продолжает осторожно продвигаться вглубь магазина. Вот ее цель небольшой приземистый шкаф на ножках в виде коктистых лап, задвинутый в самый дальний угол. Он не достает Дори, даже до пояса. Она вспоминает, как играла перед этим шкафом, покуда ее родители рассказывали посетителям о недавних раскопках. Его филенчатые дверцы были распахнуты, и хранящиеся в нем сокровища высыпались на пол. Дора ставит свечу на потертую верхнюю панель шкафа. Гермес, сидя у нее на плече, беспокойно подскакивает. Дора опускается на колени, дверца заклинила. Она опирается о стену, чтобы удержать равновесие, и сильно дёргает дверцу. Пламя свечи опасно трепещет у нее над головой. Дора с опаской глядит на свечу. «Только не упади, прошу тебя, не падай!» Пламя свечи выравнивается. Гермес тревожно стрекочет. Дора выдыхает с облегчением. Внутри шкаф оказывается не таким вместительным, как ей помнилось, и в нем уже почти не осталось свободного места — Такое впечатление, что сюда бесцеремонно сволакивали все подряд. Дора аккуратно достает предмет за предметом. Помятая медная кружка, карманные солнечные часы, набор оловянных ложечек, курительная трубка. Она подносит ее поближе к глазам, щурясь, разглядывает клеймо. И рельефный рисунок сердца. Не то. Она снова заглядывает в шкаф, вынимает табакерку Миниатюру, изображающую старуху в пышном парике. Пару одинаковых медных подсвечников. Вдруг ее пальцы нащупывают что-то маленькое, прохладное, твердое. Дура хватает, этот предмет вытаскивает и подносит к пламени свечи. Надо же, она совершенно забыла о его существовании. Это необычный золотой ключ размером с ее большой палец. Его цилиндрический стержень, потускневший от времени и небрежного обращения, изукрашен красивыми филигранными узорами. Головка ключа представляет собой вращающийся, выпуклый диск из гагата. На этом овальном диске рельефное изображение, бородатое лицо. В памяти Доры всплывают смутные воспоминания о том, как она в детстве играла с этим ключом. Зачем и почему она уже не помнит. Просто ей нравилось без конца крутить гагатовый диск. Знала ли она, какой замок им открывался? Она не помнит. Дор запускает руку в шкаф, гадая, нет ли там шкатулки, которой подойдет этот ключ. Но она не помнит, была ли такая шкатулка, и удостоверяется, что в недрах шкафа не спрятано ничего подобного. Она снова рассматривает ключ, покусывая губы. Можно ли найти ему применение? Он красивый. Этот ключ, но украшающий его рельеф — не имеет ни малейшей связи с греческими мотивами, которые ее интересуют. Так что, увы, сейчас он для нее совершенно бесполезен. Пожав плечами, Дора откладывает ключ в сторону и роется в каких-то мешочках, где лежат ни к чему не пригодные лоскутки кожи и атласа. В конце концов, ею овладевает уныние. Ни мозаики, ни осколков керамики, ни монет. А ведь Дора уверена, что когда-то в магазине Хранился бюст Афины с отколотым носом и отбитым пером на шлеме. Она с трудом сдерживает разочарование. Да, предметы, которые она помнит, были либо поломаны, либо находились совсем в плачевном состоянии. Тем не менее, в их подлинности не было сомнений. Кому они понадобились сейчас? Наверное, все давно продано. Итак, остается единственное место, где можно продолжить ночные раскопки — подвал. Дора там никогда не бывала, никогда даже не переступала порога, не говоря уж о том, чтобы ступить на подвальную лестницу. При родителях подвал считался чуть ли не храмом, а Дору с измольства научили уважать их личное пространство. Когда родителей не стало, она была еще слишком юна, чтобы составить подробный каталог оставленных ими древних артефактов. Этим потом занялся языки. Дядя описал все родительское имущество, а потом заявил претензии на дом, назвав его своей собственностью и рабочим местом, и Дура никогда не чувствовала себя вправе оспаривать это до сегодня, потому что сейчас в подвале стоит ящик с грузом, который и языки не позволяет ей увидеть. Так что же он там держит? И что еще он от нее скрывает? Дора тихо складывает все предметы обратно в шкаф. Она поднимает свечу, поворачивается и возвращается тем же маршрутом. Перед ней большие двери подвала. Гермес на плечи ощетинивает перья. Дора смотрит на висячий замок и пытается прикинуть, легко ли его взломать. Но как только она протягивает руку с намерением дотронуться до замка, раздается тихий, плачущий звук. Рука Доры замирает в воздухе, у нее округляются глаза, и Гермес крепче вцепляется когтями в стёганную ткань папенькиного халата. Но затем раздается другой звук, более знакомый, и отчасти с облегчением, отчасти с разочарованием, Дора опускает руку и прижимает ухо к дверям. Оттуда доносится натужный голос и языки. Он что-то бормочет себе под нос, как он частенько и делает, запираясь один внизу. Дора снова смотрит на замок. Он приоткрыт у петли, и цепь обернута вокруг одной дверной ручки, а не обеих, как всегда. Ну, конечно, он сейчас в подвале, этого следовало ожидать. И лоти тоже там, судя по звуку голоса. Что ж, ее ночные приключения на сегодня закончились. Дора начинает медленно подниматься по лестнице к себе на чердак. Преодолев половину пути и торопясь заглушить скрип ступеньки от неосторожно поставленной на нее ноги, Дора вдруг слышит храп из комнаты служанки, ее прежней комнаты. То есть Лотти все это время лежала в своей постели. Насупившись, Дора продолжает подниматься по лестнице, а когда она юркает в кровать и натягивает одеяло до самого подбородка, то вдруг задумывается, отчего это дядюшка издавал звуки, неотличимые от женского плача.